Глава 1. Ошибка Из личного дневника дознавателя имперского отделения Инквизиции Элеоноры Вансю. Дело семьи известной наемницы Кэт На месте убийства не было обнаружено следов борьбы. Исходя из этого, можно утверждать, что сама жертва и ее семья хорошо знали или были в хороших доверительных отношениях с убийцей. Из необычного. Местная стража в тот день видела странное для кварталов знати существо, по описанию, похожее на коротконогого желтоглазого гоблина. Племена, которые обычно проживают не ближе первого помойного круга канализации городских трущоб. Схватить нарушителя стражи не удалось. Исходя из всего вышеперечисленного, мной были найдены два кандидата, потенциально подходящие на роль убийц. Данные люди имели мотивы, а также не имели алиби. Первый – Дворфия Габрана харук Низкого роста, сильная, во время войны ударом щита могла расчленить человека пополам. Соседка семейства жертвы. Свидетели утверждают, что у Дворфии последнее время в лавке дела шли не очень. Заняв крупную сумму у семейства рода приключенцев, Женщина не торопилась отдавать долг, прикрываясь старыми заслугами. Крайне вспыльчивая личность, несмотря на свой статус и положение, на допросе вела себя агрессивно и вызывающе, угрожала инквизиции. Мною принято решение сжечь. Фыркнула Беатриса Ванков. Из-за этого была сожжена знаменитых кузнечных дел мастерица. Бурча про себя, Женщина перелистывала страницу. Загадочные смерти после казни дворфи и габраны не прекратились. Погибла семья искательницы лабиринтов Гальгабель Уен из Восточных Песков. Чужеродная была выдающейся авантюристкой, сильной, ловкой, отличалась хорошей сноровкой и интуицией, что в данном случае ей не помогло. Девушку нашли повешенной, на собственных кишках у себя дома. Тело было выпотрошено и органы были разбросаны по всей усадьбе. Сестра девушки была найдена утопленной в банной комнате. Прислуга во всем своем составе была отравлена неизвестным ядом и находилась в запертом подвальном помещении. Выжила лишь младшая из Гальгабели. Девочку, семи лет, нашли в шкафу стражники. «Ужасно, Элеонора!» — окинула коллегу Беатриса. «Теперь я понимаю, почему тебя понизили!» — продолжила она, переводя усталые глаза на подругу. «Это какая-то чертовщина! Я тебе зуб даю!» — не унималась Элли, притащив очередную кипу бумаг. «Нет, родная, это дело рук человека. Не видела ты еще, как работают демоны!» Поправила неопытную инквизиторшу Беатриса. «Слишком чисто для демона. Уж очень мало крови». Добавила сквозь зубы она, листая показания всех живущих и что-либо знавших о семье Гальгабель. «А что, девочка, удалось что-то вытянуть?» Спустя час безрезультатного копания в бумагах спросила старший дознаватель, устало потирая глаза. «Да ничего». У малышки от произошедшего крыша поехала. Сидит, мочит, что-то бубнит, и глаза из угла в угол. Вчитываясь в очередную бумажку, проговорила младшая по званию. «Ох, зная тебя и как ты детей любишь! А ну, стража, приведите девочку!» Гаркнула во все горло Беа. Ей ответом за дверью раздалось хоровое «Есть!» На ребенка было страшно смотреть. Растрепанные черные волосы, белая банная сорочка длиной от головы до пяток, до да голые ножки. Сев на стул и обхватив руками ножки, она поджала голову и что-то мычала. Ты бы хоть ей обувь какую дала, носок тот же, удивленная такой халатностью, сказала инквизитор, на что Элеонора пожала плечами. Ох, ладно! Понимая, насколько бестолковая у нее подчиненная. Выдохнула Беатрис и подсела на корточки к малышке. Девочка была напугана, сжавшись, покачиваясь на стуле, повторяла: биби, биби, биби. -би". Так говорит овечка, да? Биби? -би? Пытаясь расположить ребенка, проговорила женщина, улыбнувшись так мило, насколько это может сделать инквизитор, чья работа пытать и убивать ведьм и демонов. Девочка замолчала. Помнишь, что случилось? Кого-нибудь или что-нибудь? Плохих теть? С кем ты играла в прятки?» Ответом женщине была тишина. «Я же говорю, глухой номер», развела руками Элеонора, заслужив неодобрительный взгляд своей начальницы, в котором читалось требование заткнуться. Женщина попыталась погладить девочку по голове, но та лишь задрожала. Недовольно цокнув языком, Беатрис полезла рукой в свой карман. Несмотря на всю свою тупость и необразованность, в этот раз ее подруга была права. Девочка явно тут уж ничем не поможет. «Плохой! Плохой! Плохой!» — закричала девочка, плача и махая руками, когда инквизиторша протянула ей эмблему святого Капитолия, которую она хотела вручить бедняжке для защиты. «Вот оно что!» осенила женщину. «Какая же я дура! Как я сразу не поняла!» Хлопнув себя полбу, женщина убрала медальон. вы, суки!» Понимая, куда клонит подруга, сказала Элли. «Кто ненавидит все расы и народы, что не подчиняются воле и вере истинной богине? Кто способен зайти в любой дом, не получив не то что отпора, но даже подставить спину?» Чей драконий символ, что красуется на их мантиях, цепях и оружии, способен впиться так сильно в голову несмышленного ребенка? Почему же она сразу не проверила это? сотрясалась женщина. Смерти по пятницам и жертвы сами впустившие своих убийц еженедельный церковный обход. Смерть других раз нетерпимости наверцев. Отравление? Магия сестры Пассии, владеющей магическим кадилом, наводила ужас на город мятежников во времена восстания Бубен. Да к тому же она еще и живет в конце этой улицы. Наемница и искатель, сильная пара. К тому же из заметок обе недавно закончили какие-то свои задания. В один день, в одной гильдии. Листая и всматриваясь в бумаги, проговорила Элли. Богиня, они что-то нашли там, что-то очень ценное и важное, но не смогли удержать это в тайне. Беатриса вновь посмотрела на девочку. Милая, вспомни, пожалуйста, мама приносила домой в последние дни странные или очень старые вещи. Вновь попыталась заговорить с ребенком девушка. На этот раз успешно. Ребенок протянула пальчик в сторону висящего на стене короткого меча. — Молодец! Молодец, солнышко! — поцеловала в лобик ребенка инквизитор, а после недовольно зыркнула на подчиненную. Дворфия была одна из лучших в создании коротких клинков и знала об их силе и возможностях. Если не все, так почти и все. Быть может, ты сожгла ключ от двери что ведет прямиком к убийце идиотка!» Поддалась нахлынувшей злости инквизитор. «Выпарать бы тебя, да пока есть дела поважнее!» Взяв малышку на руки, сказала женщина. «Бери всех своих вояк, всех свободных до единого. Пусть примут зелья против контроля разума и мертвого тумана. Едем в особняк пассии. Пора приструнить эту бешеную суку». Отношения между инквизицией и Капитулом были, мягко говоря, натянутыми. Полноценных военных действий, разумеется, императрица не допустила бы, а вот от малых стычек и ударов в спину никто не был застрахован. Разные толкования одной и той же книги привели к тому, что в итоге страна получила две религиозные самостоятельные ячейки, разделившие верующий мир пополам. Самое что удивительное, под эгидой одной богини. Особняк окружили десяток магически одаренных инквизиторш. Грозная сила, что способна была, если не захватить цитадели, но вот на прорыв его ворот или стен эти девицы были точно способны. Однако Беатрис переживала, что этого может не хватить. Женщина, что владела этим домом, считалась одной из сильнейших не просто так. А если к тому же окажется, Что вещь, которую она непременно нашла, в чем инквизиторша точно не сомневалась, еще и магическим артефактом ее стихии окажется, то не то, что сам орден инквизиции. Даже мать ее имперская гвардия может не сравниться по силе с этой чертовой бабой. Минуя защитные ей сигнальные заклятия, отряд взял здание в кольцо, постепенно приближаясь к дверям. Элизабет чувствовала, что здесь что-то не так неестественно тихо не горят в окнах огни нет прислуги и стражи первый этаж встретил закрытыми дверьми и мертвецки пустыми комнатами поняв что здесь пусто женщина позвала начальницу что на всякий случай сейчас была за пределами территории особняка должен же был кто то в случае трагедии позвать подмогу или рассказать о случившемся да дела Опустив на холодный пол девочку, проговорила вслух женщина, оглядывая здоровенное поместье. — Мисс, комнат очень много. Большая часть дверей заперта или на ключ, или на замок. В лучшем случае мы закончим осмотр к утру. Судя по тому, что в конюшне нет лошадей и прислуги, а печи кухарок холодны, поместье давно оставлено. — Бегущая пассия? — Что-то новенькое! — хмыкнула девушка. — Ладно, ищем девочки внимательнее. Все, что может дискриминировать Капитолий, амулеты бесов там, не знаю, да что угодно, хотя навряд ли мы что-то найдем. Если это и было, то она точно все с собой забрала. Из глубоких раздумий главную инквизиторшу вывела девочка, что дернула ее за плащ, тоненькая, И от чего-то грязная маленькая ручка указывала в угол, где висела огромная четырехметровая штора, прикрывавшая от цвета луны окно и падавшая прямо на пол. Ну, пойдем посмотрим, что нашла наша маленькая сыщица. Девушка дружелюбно улыбнулась ребенку, уже думая, как уложить тупо скорее спать. Время-то позднее. Находка женщину весьма удивила. В углу стояла ничем не примечательная лопата. Ну, конечно, не считая ее странного местонахождения. Однако смущало другое. Сковырнув грязь на острие лопаты, женщина тихо прошептала. — Свежая! Молодец, Зои! Ну что, пойдем искать клад? — спросила женщина, используя заклинание обратного пути для поиска последнего местонахождения почвы. Губы девочки впервые дрогнули в подобии некой улыбки, что очень обрадовало инквизиторшу. «Эх, может забрать ее себе, когда этот кошмар закончится? Вот какая смышленая!» — подумала женщина. «Капитан, вы куда?» — спросила одна из подчиненных. «Да вот, нашли мы тут кое-что, метрах в ста, ста пятидесяти отсюда. Пойдем посмотрим». Времени у нас с вами даже больше, чем нужно. Взяв вновь девочку на руки, сказала Беатриса. Шагая по ночной лужайке с ребенком на руках, сильная женщина немного расслабилась. Ее давно уже утомляла эта работа. Она была не молода, давно за сорок. Семья не положена. Сестры инквизиции и империя, вот вся ее семья. Достала. Тяжело вздыхая, сказала то ли себе, то ли ребенку женщина. Вот разберемся со всем этим, найдем злодейку и поедем на море. Ты же поедешь с тетей на море крабиков кушать. Кривляясь, проговорила Беатриса, отчего девочка вновь едва улыбнулась и дерганно закивала головой. Пришли. Так, подожди немного. Поставив ребенка и взявшись за лопату, начала копать женщина. Судя по всему, Тот, кто оставил этот небольшой клад, даже не пытался его как-то спрятать или замаскировать. Уже спустя минут семь-восемь неторопливой работы железный наконечник лопаты звякнул, столкнувшись с чем-то твердым и, судя по звуку, железным. Нашла, весело проговорила женщина, нагнувшись, она вытащила и отряхнула от земли старые тряпки, в которых что-то было завернуто. От удивления, захлопав глазами, женщина быстро развернула сверток, обнаружив там древний кинжал. Это было оружие древнего рунного инквизитора, одного из праотцов всей инквизиции. Поверх лезвия на староимперском языке была выбита хорошо сохранившаяся гравировка. «Будь проклят тот день и та тварь, ради которой выкован этот клинок!» Абадахида. Сидя на земле, женщина осмысливала происходящее. Все знали эту сказку. Абадахида древний враг церкви и инквизиции. Когда-то в древности была сильная колдунья, чистая и непорочная. Она дарила людям радость и тепло. Однако все изменилось, когда та полюбила. Мужчина крутил ею, как хотел используя силу девы лишь во имя своего чистолюбия, Но и этого ему было мало. Обманув, он, совершив ритуал, украл ее силу и закопал девушку в гробу живьем, обрекая ее тем самым на долгую и мучительную смерть. За совершенные грехи последних лет своей жизни душа ее попала в ад, где плавилась и горела, но так и не растворилась в едином потоке. Обманув самого дьявола, женщина выбралась из ада, дабы убивать и мстить всем живым. Не имея тела, она была практически неуязвима. Несколько веков ее имя наводило ужас на страны и империи. Лучшие кузнецы, маги, инквизиторы, церковники и даже колдуны объединились, чтобы создать оружие, способное убить душу демона, и им отчасти это удалось. Оружие, созданное ими, было уникально, но и имело недостатки. Черный клинок мог прикончить любого демона, но только при свете дня. Ха-ха-ха! Как глупо! Все это время ты игралась с нами, водила за нас, подталкивала к действиям. Женщина, не вставая с колена, обернула голову. Яркие желтые глаза ликовали и щурились, гнилая плоть обвисала, а местами и вовсе отвалилась со щек, демонстрируя острые ряды зубов. И вот инквизитор собственноручно вручил древнему злу ключ к бессмертию. Какая ирония! Скривившись, женщина попыталась удобнее перехватить клинок для попытки побега. «Потому что я могу!» Со звуком гвоздя царапающего стекло в голосе прохихикала тварь, после чего быстрым движением своих чудовищно длинных когтей оторвала инквизиторши голову. Кровь на фоне полной луны медленно растекалась по лужайке. «Лейтенант, вам стоит на это взглянуть!» проорала из подвала одна из младших инквизиторов. Зрелище, что предстало перед дамами, повергло бывших ветеранов в шок. Подобно скоту на скотобойне, в холодном подвале на разделочных крюках висело около сотни человеческих тел.